Песня девятнадцатая. Данте восходит в пятый круг чистилища. Он встречает там папу Адриана пятого, который говорит ему, что он очищается от греха корыстолюбия. В тот час, когда п а л я щ и й жар дневной, который воды речек иссушает, уже остыл от свежести ночной, когда луна свой яркий блеск теряет. В тот час, когда бессонный звездочет теченье звезд на небе наблюдает и устремляя взгляд на небо свод угадывает тайны провидения, я увидал перед собой видение. Перед з а р е й взглянувши на восток, который у ш а л е л перед явлением светила дня, смотрел я с удивлением, которого и в грезе скрыть не мог. На женщину, как страшное видение, как в образе явившийся порок, представилась она мне в сновидении, хромая, однорукая, с лицом могильно бледным, полным истощения. Она мне показалась с м е р т в е ц о м с косыми неприятными глазами, безмолвная и с искривленным ртом. Как ранним утром теплыми лучами светило дня согретые, все мы становимся бодрее после тьмы и холода ночного, так и это видение, почувствовав мой взор, как будто было взглядом тем согрето, с ним стал возможен даже разговор. У женщины фигура изменилась, она совсем преобразилась. И вспыхнула в лице румянцем кровь, так красота в чертах ее явилась, которая родит в сердцах любовь. Она передо мною распрямилась и, получив способность говорить, который прежде будто бы л и ш и л а с ь запела передо мною. Слух пленить той чудной п е с н ь ю так она умела, что я желал. звук каждый уловить и все бы слушал голос милый пела она мне так с и р е н й я зовусь я моряков с пути сбиваю смело их пением завлекаю и смеюсь есть в голосе моем очарование все сильное когда то я к л я н у с ь Улиса увлекла без сострадания, и п е с н ь ю о колдованной моей он в море заблудился, есть предание. Сирены голос каждый из людей услышь раз уже не забывает, и от моих пленительных сетей избавиться не может, не желает. Вот какова волшебных звуков власть, которую сирена обладает, чтобы возбуждать губительную страсть. Еще сирена песню продолжала, как вдруг тогда передо мной предстала жена святая, гордо говоря Вергилию: «Скажи мне, кто такая вот эта женщина?». Стыдом горя, Сирена замолчала, не спуская святой с жены своих глубоких глаз, стоял Вергилий молча в этот час. Тогда мгновенно женщина святая с груди Сирены платье сорвала, мое внимание сильно возбуждая и в сторону тот час же отошла. Сиреныж грудь зловонье испуская настолько отвратительно была, что я в минуту туже пробудился от ужаса и стал смотреть кругом. Тогда ко мне Вергилий обратился с своей с улыбкой добрую: «Пойдем. Тебя уж в третий раз я призываю. в Стань и иди. Подумаем о том, куда идти. Я сам того не знаю». Нам нужно отыскать теперь проход, ведущий выше. Путь я продолжаю, с вниманием взглянув на небосвод. День освещал всю гору предо мною. Я за поэтом двинулся вперед, а свет оч дня за н а ш у спиною тогда остался. С думой на челе, согбенный, с наклоненной головою. Склоняемый как тяжестью к земле за спутником своим я подвигался. Вдруг чей-то голос сзади нас раздался. Вот путь, которым вы должны идти. По голосу я тотчас догадался, что на земле такого не найти. И только разве а н г е л а м небесным тем голосом возможно говорить ласкающим, приятным и ч у д е с н ы м Чтоб нам дорогу верную открыть, дух неба распростер над нами крылья, которые по белизне сравнить с лебяжьими могу я без усилия. И нас повел в разрез горы крутой крылами, тихо в е я надо мной и тихо говоря среди парения б л а ж е н н ы в мире плачущие их ждет в будущем. Святое утешение. Когда же легкокрылый ангел стих и крыльями взмахнув куда-то скрылся, ко мне певец с вопросом обратился: Скажи, зачем ты голову склонил? Я отвечал: Ужасное видение явилось мне. Тот призрак возбудил в моем уме тяжелые сомнения. И мне они покоя не дают, и шевелят заснувшее м у ч е н и я Прервал меня путеводитель тут. Перед тобой колдунье появлялась, из-за которой много проливалось на свете слез. Не мало разных бед из-за нее когда-то совершалось. Она сама стара, как целый свет. Но ей не все же могут покоряться, и этого свидетель ты был сам, а потому не должен ты смущаться. Идти вперед скорее нужно нам. сосредоточь теперь твое внимание на том, что ты подходишь к тем местам, где пребывает высшее создание, великий дух, который Сон светил среди небес навеки засветил и дал им постоянное движение. Повиновался в то же мгновенье, так сокол, расправляя пару крыл, глядит сперва от пут свободны л ь ноги, и голосу охотника спешит покорным быть из быстротой в тревоге за птицу испуганный летит. ч т о б птицу получить за то в награду, так точно я, принявший бодрый вид, перешагнуть спешил через ограду, по лестнице вступая в высший круг и миновал ступени много к ряду. В круг пятый перешел едва я, вдруг увидел я, что п р е д о мной лежали лицом к земле душ образы вокруг. и землю всю слезами обливали. Они не уставали восклицать, но вздохи их глубокие мешали сперва их в о с к л и ц а н и е понимать, потом я их слова расслышал ясно: с землей нельзя нам связи разорвать, наш дух к земле стремится ежечасно. Тогда сказал тем призракам поэт. Мучение ваше было бы ужасно, когда б Святой н а д е ж д ы высший свет и вера в правосудие не смиряли всю горечь ваших мук и тяжких бед. Желал бы я, чтобы вы теперь мне дали, о б о ж и и избранники, ответ и в высший круг дорогу указали. И тень одна ответила тогда. н а р у ш и в ш и й недолгое молчание. О тени, если вы пришли сюда и нашего избавлены страдания, хотите знать священный путь туда, где нет ни наших слез, ни наказания, то все направо можете всходить. По тем словам я тотчас догадался, что призрак не узнал меня. Хоть скрыть, что я не тень, я вовсе не старался. Взглянул я на учителя в тот миг, он сделал знак, которым одобрялся и мой вопрос, и я тогда постиг, что он благословил мое желание, и это развязало мой язык. Я к тени подошел без колебания, неведенье ее понявши, и сказал. О бедный дух, чьи горькие рыдания я слушаю и вижу, что познал ты прошлые грехи и заблуждения, и по сознанию искреннему стал ты ближе к небесам, хоть на мгновенье, с в о и мольбы прошу тебя прерви, скажи мне, кто ты, скорбное виденье, свое земное имя назови. И почему лежите р а с п р о с т ё р т ы вы все? Воспоминания обнови своим рассказом. Здесь с которых порты? Прошу тебя, скажи мне. Может быть, я чем-нибудь могу тебе служить в том свете, где еще живу я ныне. И призрак отвечал: Я расскажу тебе. Зачем лежим недвижно мы в пустыне? Но прежде о моей узнать судьбе ты должен. Я на свете назывался наместником Петра. Ты догадался, кто я такой? Есть быстрая река между сестри и градом Киавари. Та речка может быть невелика, но наше имя сходно. Я в тиаре. Немного больше месяца ходил, но в эти дни впервые оценил, как тяжела тем мантия владыки, кто не желал бы мантию влочить в грязи. Поверь, не могут так давить другие одеяния. Велики мои сомнения были в эти дни, увы, я в и л и с ь поздно ушани, но вовремя. Раскаянье явилось, когда же римским пастырем я стал, мне истинно печальное открылось. Всю тяжесть жизни н о в о й я узнал. Я понял, как опасно возвышение, с которым сон и свой покой терял, испытывая сильное томление. Я понял, как т я ж к а обывает власть и прошлые постигшие заблуждения. перед Творцом в раскаянии упасть решился вдруг с душой забытой Богом коростолюбие бешеную страсть я испытал и небо в гневе строгом теперь как видишь ты меня казнит за грех земной к раскаянию к тревогам осуждены мы здесь сознавшие свой стыд на всей горе Нет г о р ш е наказания, как на земле был нами позабыт закон небес и высших благ даяние. Так здесь к земле прикован стал наш взгляд, как в жизни презирали мы познание н е б е с н о й благодати и наград, которые нам душу очищает. Так высший суд во прах нас повергает. связав нас по рукам и по ногам, и долго неподвижно так придется в раскаянии здесь пролежать всем нам, пока л и к Бога к нам не повернется, и нас благой Создатель не простит. Здесь каждый за корысть свою гнетется. В минуту ту печален был мой вид. Я перед тенью скорбную склонился и с ней заговорить уже решился, но только начал речь свою едва, тень бедная меня остановила, и я услышал тихие слова. Меня твоя покорность удивила. Зачем себя ты хочешь унижать? Я отвечал: меня к тому склонило сознание твоих достоинств. Встать, ты должен, брат. Вновь тень проговорила. Ты истины н й не должен избегать. И ты, и я, все служим мы на свете одной и той же власти. Не забудь того, что в новом Сказано Завете. Припомни. Некви Нубенд и свой путь вновь продолжай. Колен не преклоняя, да удались мне плакать не мешая. Ты сам сказал, что слез моих поток мне в будущем готовит искупление. За мой земной презренный мой порок слезами лишь я заслужу п р о щ е н и е Там на земле еще теперь живет моя племянница, ей имя прикрещение. Аляджево дано. Был в том уверен я, что честное всегда в ней сердце билось. Дай Бог, чтоб сердце это сохранилось от всех дурных примеров и дай Бог ей до могилы чистой остаться. В том мире зла, пороков и тревог она одна близка мне может с т а т ь с я